Наталья Александрова Клеймо Сатаны Наступил тот, самый темный, самый тяжелый час ночи, когда город пустеет, когда почти все его улицы вымирают, и даже редкого прохожего не встретишь на них. В этот час длинная черная машина свернула с обводного канала. Проехала пару кварталов по Лиговскому проспекту, заехала в неприметный переулок и остановилась возле глухого высокого забора, огораживающего заводскую территорию. Мотор затих, и наступила ничем не нарушаемая тишина. Трудно было поверить, что совсем недалеко отсюда находится Невский проспект, где даже в такой поздний час людно и оживленно, где светятся витрины ресторанов и ночных клубов где тысячи людей снуют в поисках новых знакомств и новых впечатлений. Дверца машины открылась, и из нее вышел довольно высокий и плотный человек с длинным лицом и наголо выбритой головой. Оглядевшись по сторонам, он подошел к заводскому забору. Еще раз оглядевшись и убедившись, что вокруг нет ни души, он нажал на какую-то незаметную со стороны кнопку, и в глухом заборе открылась маленькая калитка. Бритоголовый мужчина проскользнул в нее, слегка пригнувшись, и закрыл калитку за собой. Теперь он находился на заводской территории. И он был здесь не один. Со всех сторон его окружали безмолвные неподвижные человеческие силуэты, выступавшие из темноты, тянувшие к незваному гостю руки, разного роста, разного телосложения, молодые и старые, бородатые и безбородые. Это был необычный завод. Здесь делали ни токарные или фрезерные станки, не делали автомобили и тракторов, ни дешевую стандартную мебель, ни медицинское оборудование, ни строительные материалы, ни оружие. Это был знаменитый завод Монумента Скульптура, созданный в 20-х годах прошлого века, когда молодая Советская Республика приняла решение построить и поставить по всей стране Сотни и тысячи памятников вождям революции, пламенным борцам за свободу и деятелям марксизма. Собственно, памятники им начали возводить с самых первых дней революции. Но тогда под рукой не было достаточно прочных материалов, и первые памятники знаменитым революционерам вскоре начали разрушаться. Тогда и организовали этот завод на базе частной литейной мастерской. Здесь после войны заново создали знаменитую статую Самсона для Петерговского каскада. Восстановили и многие другие статуи и памятники. Но основными изделиями монумента скульптуры были бесчисленные памятники Ленину, Марксу, Энгельсу и прочим вождям мирового пролетариата. Заказов на памятники было множество. Ведь не только каждый самый маленький городок районного подчинения – Не только каждый поселок городского типа должен был иметь как минимум один памятник Ленину, возвышающийся на центральной площади или перед железнодорожным вокзалом. Такие памятники стояли в школах и на заводах, в институтах и больницах. Прошло время. Марксизм-ленинизм перестал быть единственно верным учением. И заказы на памятники вождям пролетариата прекратились. И даже те памятники которые были заказаны и изготовлены, никто не спешил забирать. Во дворе завода выделили большой участок, куда составили всех этих невостребованных вождей. И уже долгие годы здесь, под дождем и снегом, стояли в полном беспорядке, как солдаты отступающей армии, десятки бронзовых и гранитных Марксов и Энгельсов, Кировых и Свердловых. Куйбышевых и Дзержинских, и многие сотни Ульяновых-Лениных. Правда, в последние годы среди обеспеченных людей появилась странная мода ставить памятники вождям пролетариата на своих загородных участках. И руководство завода сумело продать домовладельцам несколько монументов. Но эта мода продержалась недолго, и бронзовая армия на заводской территории не потеряла и половины своего личного состава. Именно на этот участок, заставленный невостребованными бронзовыми и гранитными вождями, попал, проникнув на завод, бретоголовый человек. Он уверенно шел среди Лениных и Марксов к какой-то хорошо известной ему цели. Вдруг за его спиной раздался окрик. «Стой!» Мужчина замер и обернулся, но не увидел никого, кроме бесчисленных монументов. «Где... где вы?» Проговорил он, внезапно почувствовав странную слабость и страх. «Мы везде», ответил ему гулкий неживой голос, и несколько бронзовых статуй, сдвинувшись со своих мест, медленно приблизились к Бритоголовому. «Мы везде и нигде. Разве ты еще не запомнил?» И статуи гулко рассмеялись. Теперь они стояли, окружив Бритоголового плотным кольцом. Бородатый Маркс Ленин в неизменной кепке, Дзержинский в долгополой шинели, круглолицый Киров и затесавшаяся в эту мужскую компанию женщина, то ли Инесса Арманд, то ли Жанна Лябурб, то ли вообще Роза Люксембург. "Я никак не могу привыкнуть к вашему чувству юмора", проговорил бритаголовый. Он достал из кармана клетчатый платок и вытер выступившую на лбу испарину. "А ты не должен к нему привыкать" ответил бронзовый Дзержинский. «И мы пригласили тебя вовсе не для того, чтобы шутить. У нас есть для тебя поручение. Я слушаю вас». До нас дошли сведения, что в городе всплыл один очень важный артефакт. Артефакт, принадлежавший одному из великих мастеров прошлого. Ты должен найти его, должен завладеть им, чего бы это ни стоило. Обладание этим артефактом поднимает роль нашей ложи, она выдвинется в первый ряд. А ты? А я? Переспросил бритаголовый взволнованно. Ты получишь звание мастера и будешь с почетом принят в Великой Черной Ложей Севера. Я сделаю все, что от меня зависит, мастер, негромко проговорил бритаголовый. Что за артефакт? Где его искать? Одна из статуй прижала палец к губам. «Охрана!» И впрямь неподалеку раздались приближающиеся шаги и приглушенные голоса. Бритоголовый встал рядом с бронзовым Дзержинским, вытянул руки по швам и замер, словно окаменев. Голоса приближались, и вскоре появились двое мужчин в униформе охранников. «Чего их охранять-то?» — недовольно говорил тот, что помоложе. «Чай не разбегутся!» «Порядок такой!» Возразил второй, постарше. «А вдруг им за водкой сбегать приспичит?» «Что?» Молодой охранник уставился на напарника и вдруг захохотал. «Шутишь, Степаныч, за водкой?» «А что?» Степаныч огляделся и показал на один из памятников. «Вот этот, к примеру, явно был не дурак выпить». «А кто же это такой?» Заинтересовался парень. «Не Ленин, не Маркс». «Вроде его здесь вчера вообще не было». «Да чего ты несешь? Ты что, всех их помнишь?» «Это, я так думаю, Котовский. Видишь, побрит наголо». «Котовский?» — переспросил парень. «Кто такой? Почему не знаю?» «Потому что ты серый», — раздумчиво ответил Степаныч. «Серый и необразованный. Котовский — это герой гражданской войны». Голову наголо брил. «Как Бондарчук, что ли?» — переспросил молодой. «Сам ты, Бондарчук. Ну, ладно, пойдем дальше. Нам еще ходить и ходить». Охранники удалились. Котовский размял затекшие руки и повернулся. «Они ушли. Сколько еще нам придется таиться, прятаться, пугаться каждого шороха?» «Недолго», — ответил ему мертвый голос. «И многое зависит от тебя, от того, как ты выполнишь наше поручение». «Так что это за артефакт?» Одна из статуй приблизилась к нему, превратившись в живого человека, и протянула плотный конверт. «Все, что тебе понадобится, здесь. Фотографии самого артефакта и все сведения, которыми мы располагаем. Здесь, конечно, не все, но ты должен проявить свои способности, ведь на кон поставлено очень много. От твоего усердия...» От твоей ловкости зависит и судьба ложа, и твоя собственная карьера. Если ты удачно справишься с этим делом, возможно, ты будешь представлен ему, великому мастеру, взволнованно переспросил бритоголовый. Ответа не последовало. Он огляделся по сторонам, но вокруг были только статуи, безмолвные бронзовые и гранитные изваяния. «Куда ты поставил мейсенскую пастушку?» Лёша вздрогнул и оторвался от книги. Момент был самый неподходящий. Частный детектив уже подбирался к разгадке кошмарного убийства. «Что, Алексей Арнольдович?» – переспросил он хозяина. «Ещё и глухой. Нет, никогда нельзя брать на работу родственников». «Я не глухой», – надулся Лёша. «Я просто отвлёкся, задумался, замечтался» задумался старик фыркнул по моему думать ты вообще не умеешь отвлекаться тебе не отчего а мечтать не о чем но так все же куда ты поставил мейсенскую пастушку это такую кудрявую в розовом платье с овечкой ну да раздраженно проговорил старик кудрявую в розовом с овечкой господи это просто ужас да вот жанна в левом шкафу на второй полке Гордо сообщил Лёша. «Видите, никуда не делась. На месте, ваша пастушка». «На месте?» — старик побагровел. «Спрашивается, какого черта ты её сюда поставил!» «Как какого?» — Лёша обиделся. «Она же в розовом, и здесь всё розовое». «Розовое...» — старик всплеснул руками. «Господи, за что мне это?» «А что не так?» «Да всё, всё не так!» «Ты можешь, наконец, запомнить, что в левом шкафу у меня Франция? Знаешь такую страну?» «Конечно, знаю». Лёша обиженно надулся. «Я что, по-вашему, совсем дикий?» «По-моему, да», — вздохнул старик. «Если ты поставил мейсенскую пастушку в левый шкаф, значит, ты не отличаешь Францию от Германии. Франция — это Севр, Лимош, Лиль». «Но там же всё розовое», — уперся Лёша. «Боже мой, с кем приходится работать?» Алексей Арнольдович схватился за голову. лёша был его племянником, не родным, двоюродным, сыном его младшей двоюродной сестры Ариадны. Но родных сестер или братьев у Алексея Арнольдовича не было, так что Ариадна была его ближайшей родственницей. И когда она попросила, чтобы он взял ее непутевого сына к себе в магазин, он не смог ей отказать. «Я даже назвала его в твою честь Алексеем», – с пафосом заявила Ариадна. И он согласился, хотя прекрасно знал, что это вранье, и сестра назвала сына вовсе не в его честь, а в честь своего любимого актера Алексея Баталова. Правда, одной из главных причин, почему Алексей Арнольдович взял племянников в свой магазин, было катастрофическое отсутствие достойных кадров. Ариадна и завела-то разговор после того, как он пожаловался на очередного продавца, которого накануне пришлось уволить за мелкое воровство. — Возьми к себе моего лёшу попросила брата Ариадна. — Пожалуйста, возьми. Он тебя, по крайней мере, не обворует. лёша исключительно честный мальчик и книжки любит. — Может быть, он и честный, но исключительно глупый и серый, и еще... Страшно неуклюжий. На прошлой неделе умудрился уронить немецкого фаянсового ангела. Отбил ему крыло. Правда, Алексей Арнольдович удачно продал ангела, сообщив покупателю, что крыло ему отбили протестанты в 16 веке. Тем самым ангел стал на 300 лет старше и в три раза дороже. И насчет книжек тоже сомнительно. лёша читал исключительно детективы в затрепанных мягких обложках. Причем иногда так увлекался, что забывал обо всем. О посетителях магазина, об охранной сигнализации, о порядке. «Так вот, постарайся запомнить». В десятый раз повторил антиквар. «Если ты, конечно, хочешь и дальше работать в моем магазине. Вся Германия у меня в правом шкафу. Мэйсон на верхней полке, на второй – берлинская мануфактура, на третьей – Бавария». «По-моему, все не так сложно. Ты сможешь это запомнить?» «Я постараюсь», – пробормотал племянник и вновь уткнулся в свою книгу. «Да уж, постарайся. И еще, я уезжаю на охоту, так что ты остаешься в магазине один. Будь внимательнее и отложи свою книгу, она никуда не денется». Охотой Алексей Арнольдович называл поездки по всевозможным развалам и барахолкам, которые он совершал раз в неделю – в надежде найти там что-нибудь интересное. И впрямь. Среди сломанных утюгов, бабушкиных мельхиоровых вилок и жутких целлулоидных кукол с лицами серийных убийц и маньяков иногда случайно попадался неплохой бронзовый подсвечник XVIII века. Стеклянная скандинавская рамочка для фотографий в стиле модерн или китайская фарфоровая статуэтка. Правда, с каждым годом такие находки случались все реже. Но антиквар не хотел отказываться от многолетней привычки. «Вот еще что!» – вспомнил он уже у самой двери. «Должен зайти человек от Загряжского за французской табакеркой. Отдашь ему, она лежит в верхнем ящике». «Сколько она стоит?» – осведомился племянник. «Десять тысяч». Дверь за антикваром захлопнулась. И Алеша тот же выкинул из головы все его наставления и опять уткнулся в книгу. Частный детектив собрал всех подозреваемых в гостиной и собирался назвать им имя убийцы. Сам лёша думал на Дворецкого и хотел проверить свою догадку. Но тут, как всегда не вовремя, звякнул дверной колокольчик, и дверь магазина открылась. Леша с тяжелым вздохом убрал книгу в ящик. Он решил, что вернулся старик. То ли что-то забыл, то ли надумал проверить его Лешину бдительность и преданность делу. Про себя Леша называл хозяина исключительно стариком, хотя тому было немногим больше пятидесяти. Но это был не антиквар. В магазин, настороженно оглядываясь, вошла высоченная девица. Девица была так себе, она немного сутулилась, видимо, стесняясь своего высокого роста. Волосы были неопределенного цвета, к тому же ни длинные, ни короткие. Одета тоже простенько, короткая невзрачная курточка, короткая юбка. Что у нее было хорошо, это ноги. Длинные, с тонкими изящными щиколотками. На ногах балетки, еще бы. Она и без каблуков выше любого парня будет, колонча пожарная. Леша уж точно оказался бы ей по плечо. Несмотря на то, что полагалось девице смотреть на всех свысока, вид у нее был растерянный, как будто она была удивлена тем, что оказалась в этом магазине. Возможно, она и правда первый раз в жизни попала в антикварный магазин. «Я вам чем-то могу помочь?» С важным видом проговорил лёша подражая старику. «Да, пожалуй, можете». Девица, все так же растерянно оглядываясь, Подошла к прилавку, наклонилась над ним, разглядывая безделушки. «Мне нужен подарок». «Для любимого человека?» Проникновенным голосом произнес Леша. Эту фразу он недавно вычитал в детективе. Правда, тот же он вспомнил, что продавца, который это сказал, убили к середине книги. Настроение у него испортилось. Тем более, что у девицы явно не было любимого человека. Как неплохо Лёша разбирался в людях. Ещё хуже, чем в антиквариате. Но с девицей всё было ясно с первого взгляда. Нет, что вы. Девица отшатнулась, как будто он сказал ей что-то ужасное. Это шеф, начальник. Все сотрудники скинулись на подарок. Понимаете, у него день рождения, и мы всегда стараемся как-то это отметить. Понимаю. Дружеская вечеринка с шампанскими пирожными, так? Лёша улыбнулся, как умудрённый жизнью человек. «Все поют хэппи-бёздэй, чокаются бокалами и целуются». «Нет, что вы!» Было похоже, что она всерьёз испугалась, представив такую картину. «Мы просто поздравим его, вручим подарок, пожелаем всего наилучшего. В общем, мне поручили подобрать что-то оригинальное». «Оригинальное?» Лёша сделал вид, что задумался, и поставил на прилавок ту самую розовую пастушку. Вот, замечательный подарок, настоящий мейсон Сегодня он впервые услышал это слово, и оно ему понравилось. Оно звучало очень солидно и респектабельно. Не знаю, вряд ли ему понравится такая статуэтка. Девица повертела пастушку в руке, увидела ценник, ахнула и поставила ее обратно. Нет, это слишком дорого. И потом... «Может быть, лучше что-нибудь такое практичное? То есть то, что можно как-то применить?» «Практичное?» Лёша достал из витрины нож с инкрустированной перламутром ручкой. «Вот очень полезная в хозяйстве вещь. Можно точить карандаши». «Нет, что вы!» Девица отшатнулась. «Ножи нельзя дарить. Это плохая примета». «Ну, я просто не знаю, что вам ещё предложить». «Оставьте свою визитку. Если что-то появится, я позвоню. Кстати, о визитках». Лёша огляделся и поставил перед покупательницей серебряную табакерку с портретом бородатого господина на крышке. «Подарите ему табакерку. В ней вполне можно держать визитные карточки». «А что?» Девица открыла изящную коробочку. Задумалась. «Может быть, в этом что-то есть. Сколько это стоит?» Лёша взглянул на ценник и сообщил. Восемнадцать тысяч. Ой, нет, дорого. Мы собрали только 10 10 Переспросил Лёша. Он вспомнил, что именно столько десять тысяч стоит французская табакерка, которая лежит в верхнем ящике. Правда, за ней должен зайти какой-то человек. Он заранее договорился со стариком. Но, в принципе, не всё ли равно, кому продать. Главное – получить деньги. Старик всегда так говорит. «У меня есть то, что вам нужно», сообщил Лёша таинственным тоном и выставил на прилавок другую табакерку. На его взгляд табакерка была простовата. Из тёмного, тускло-отсвечивающего металла с растительным орнаментом по краям и двумя латинскими буквами на крышке «М» и «Р». «Как раз десять тысяч», радостно проговорил Лёша. «Франция, восемнадцатый век». Немножко простовато. Девица повертела табакерку в руках. А, впрочем, купить и забыть. И вот, кстати, его инициалы Михаил Рубцов, М и Р. Замечательный выбор, одобрил лёша Уверен, вашему начальнику она понравится. Ладно, возьму. Как учил его старик, лёша завернул табакерку в мягкую цветную бумагу и положил ее в фирменный пакет с логотипом магазина. Девица расплатилась и с явным облегчением покинула магазин. Лёша снова уткнулся в книгу. Наконец-то он узнает, кто убийца. Но не тут-то было. Дверной колокольчик звякнул вторично. Лёша застонал и снова спрятал книгу. На этот раз он решил, что вернулась незадачливая девица. Передумала и хочет отдать табакерку обратно. «Мы не принимаем проданный товар», — начал было он, — Но тут же осёкся. Это была вовсе не девица, а мужчина лет тридцати. — Я вам чем-то могу помочь? — повторил Лёша заученную фразу. — Конечно, — ответил посетитель, подходя к прилавку. — Меня прислал Леонид Романович Загрешский. Ваш шеф отложил для него табакерку. Я пришёл её забрать. — Табакерку? — переспросил Лёша, чтобы выиграть время. И забарабанил пальцами покрышки стола. Ситуация получилась дурацкая. Он только что продал отложенную для Загряжского табакерку той длинноногой девице. Что же делать? «Да», — подтвердил посетитель. «Французскую табакерку XVIII века. Леонид Романович сейчас не выходит из дому, и он просил меня зайти за этой табакеркой». «Ах, ну да, табакерку!» — оживился Леша. «Ну да, конечно, шеф мне говорил, что вы должны зайти». С этими словами он поставил перед посетителем серебряную табакерку с портретом бородача. Ту, от которой отказалась длинноногая покупательница. В конце концов, та табакерка или другая, какая разница? Этот Загряжский коллекционирует табакерки. Вот и получит для своей коллекции новый экземпляр. На алёшин взгляд, эта табакерка даже красивее, а старик... Он же сам всегда повторяет, что главное – уговорить покупателя и продать ему вещь. А он, Леша, сумел пристроить не одну, а целых две табакерки, так что старик будет доволен. «Спасибо». Мужчина равнодушно взглянул на табакерку. «Вы ее завернете?» «Конечно». Леша почувствовал облегчение и принялся поспешно заворачивать серебряную коробочку. «Кажется, ему удалось благополучно разрулить ситуацию». Теперь, когда табакерка была тщательно упакована, Лёша ещё больше уверился в своей сообразительности. «Вот деньги», — посетитель передал Лёше конверт. «Леонид Романович обо всём договорился с вашим шефом». «Да». Лёша несколько сник, вспомнив, что эта штучка дороже первой. «Ну ничего, старик давно знает Загряжского, они как-нибудь договорятся». А покупатель уже развернулся и вышел из магазина, напоследок снова звякнув дверным колокольчиком. Антон вышел из антикварной лавки, прижимая локтем сверток с табакеркой Загряжского. Подошел к своей машине. Свободной рукой достал из кармана брелок с ключами, нажал на кнопку. В это мгновение на тротуар рядом с ним упала тень. Антон начал оборачиваться, но тут на его голову обрушился удар, и он провалился в темноту. «Кто этот оратор в поношенном фреке?» – спросил Жан-Поль Лисаж своего соседа, депутата от Лилля. Неудачливый оратор спускался с трибуны, опустив голову выступление его освистали, и он даже не смог договорить до конца. «Это провинциальный адвокат. Кажется, из Арраса», — ответил сосед, направив на неудачника черепаховый ларнет «Кажется, его зовут Де Робеспьер. Хотя насчет дворянства я не уверен. А почему вы спрашиваете о нем, мой друг?» «Запомните это лицо и это имя. Проговорил ли Саш, выпитив тяжелую губу? Мне кажется, он опасен». По-настоящему опасен. Он может принести стране и городу множество неприятностей. Почему вы так думаете, мой друг? Мало ли сейчас в этом зале самонадеянных провинциалов. Они съехались сюда со всех концов Франции в надежде примазаться к революции и отхватить свой кусок от общего пирога. Этот Робеспьер ничуть от них не отличается. Вот в этом вы ошибаетесь, возразил ему Лисаж. «Этот, как его Робеспьер, отличается от прочих именно тем, что приехал в Париж не за славой и богатством». «А зачем же еще?» От удивления депутат от Лилля даже приоткрыл рот, так что стали видны его нездоровые зубы. «Я внимательно слушал его и понял одну ужасную вещь». Лисаж понизил голос и придвинулся к соседу. «Он и в самом деле верит в то, что говорит». «Он верит во всю эту лабуду про свободу, равенство и братство?» Сосед недоверчиво прищурился и вдруг захохотал. «Я понял. Вы шутите, мой друг». «Ничуть». Ли Саши, правда, был очень серьезен. Я наблюдал за его лицом. Он искренне во все это верит. Он фанатик. А нет никого опаснее искренних фанатиков, особенно вот таких приехавших из провинции в поношенном фраке с единственной парой сапог. Вы слышали, о чем он говорил? Признаться, нет. В зале так шумели, что я не разобрал ни слова. Да я не особенно и старался. А зря. Он говорил о справедливости и добродетели, о том, что только ради них стоит существовать на этом свете. В общем, пустые слова, погремушки для младенцев. Но народ, он и есть младенец, Он любит пустые звучные слова. Нет, слово страшнее, чем справедливость. Именно под знаменем справедливости были пролиты реки крови. И еще будут пролиты. Попомните мои слова. Нет, не еще раз говорю вам. Этот Робеспьер опасен. Я подумываю, не стоит ли перебраться в Англию, пока он не вошел в полную силу. Ну, вы удивили меня, мой друг. Депутат от лилля вновь взглянул вслед удалявшемуся оратору. «Мне кажется, вы преувеличиваете опасность. Да его никто и не слушает. Максимилиан шел из дворца Тюэлери, где заседало законодательное собрание, на улицу Сент-Анаре. Он снимал там жалкую комнатку у столяра Дюпле. Путь его лежал мимо кладбища невинно убиенных. Место это пользовалось у парижан дурной славой». Темнело. Робеспьер опасливо покосился на ворота кладбища. Над ними сохранилась средневековая фреска, пляска смерти. И сейчас из темноты на одинокого прохожего злобно и мстительно взирали пустые глазницы танцующих скелетов. Максимилиан машинально перекрестился. Этот неосознанный жест удивил его самого. Ведь он, ученик Руссо, не верил в Иисуса Христа. Он верил только в разум, справедливость, просвещение, в крайнем случае в некое верховное существо. Но вот стоило ему испугаться, и христианские привычки тут же вылезли наружу. Хорошо, что его не видел никто из знакомых по якобинскому клубу, и его подняли бы на смех. Робеспьер прибавил шагу, чтобы поскорее миновать кладбище. И тут, в проеме ворот, показалась высокая фигура, закутанная в длинный черный плащ, с суковатым посохом в руке. Рядом с незнакомцем шла собака, крупный черный пес с горящими, как угли, глазами. «Остановитесь, месье!» проговорил этот незнакомец голосом глухим и сильным. Робеспьер хотел было еще прибавить шагу, но ноги его не слушались, они словно налились свинцом. Незнакомец поравнялся с ним и остановился, не говоря ни слова. «Не знаю, что вам угодно, месье». Робеспьер заметно нервничал и от этого начал даже заикаться, чего с ним прежде не случалось. «Не знаю, что вам угодно, но только вы зря меня остановили. У меня нет денег, нет вообще ничего ценного». «Да вы меня никак за грабителя приняли». Незнакомец глухо засмеялся. «Бывает же такое». Только теперь Максимилиан осмелился поднять на него глаза, и страх его удвоился. На голову незнакомца был накинут капюшон, а под этим капюшоном не было видно ни глаз, ни рта, как будто у незнакомца вовсе отсутствовало лицо. Из-под черного капюшона на Робиспьера смотрела сама тьма, глухая и непроницаемая. «Кто вы?» Спросил Максимилиан, чувствуя, как волосы под его париком шевелятся от страха. «У меня много имен», — ответил тот насмешливо. «Если даже у тебя их целая вереница, Максимилиан Франсуа Мари Изидор де Робеспьер, или ты предпочитаешь не использовать эту дворянскую приставку «Д», которую так любил твой дед и отец, предпочитаешь, чтобы тебя называли «гражданин Робеспьер». «Вы знаете мое имя?» – удивленно переспросил депутат. Страх немного отпустил его сердце. Если этот таинственный незнакомец знает его по имени, он не может быть просто ночным грабителем. Впрочем, он и не похож на простого грабителя. «Неужели я похож на простого грабителя?» – произнес глухой голос из-под капюшона, словно незнакомец прочитал мысли Робеспьера. «Как ты полагаешь, Жан-Жак?» Эти слова явно были обращены к черному псу, и тот сердито зарычал, как будто отвечая на слова хозяина. «Жан-Жак считает, что я ничуть не похож на вора». «Я тоже считаю, что не похож подхватил Робеспьер, мучительно стыдясь собственного дрожащего голоса, собственного страха, собственного унижения. «А если так, от чего же ты так испуган?» — не унимался незнакомец». «Что вы, я ничуть не испуган!» — возразил Робеспьер. «Однако позвольте поинтересоваться, месье, что вам угодно? Вы хотите о чем-то меня спросить?» «Тебя? Спросить?» Незнакомец, казалось, был удивлен. «Обычно мне задают вопросы, и иногда я на них отвечаю. Нет, Максимилиан, я хочу предложить тебе помощь». «Помощь?» Робеспьер совершенно растерялся. «Какого рода помощь вы имеете в виду? Если денежную, то я ни в чем не нуждаюсь». «Да-да, я знаю». В голосе незнакомца прозвучала откровенная скука. «Я знаю, что твои потребности очень скромны. Тесная комната, узкая одинокая постель, кусок хлеба, бокал скверного вина. Какая скука! Впрочем, я тебя ничуть не осуждаю». «Не осуждайте Робеспьер невольно разозлился. «Как можно осуждать скромность и добродетель?» «На этот счет у всех могут быть свои мнения». Незнакомец отмахнулся от его слов, как от жужжения назойливой мухи. «Говорю же, я не имею ничего против твоей скромности, тем более что у тебя есть качество, которое я очень ценю в людях. Ты любишь справедливость». «Что же в этом дурного, месье?» — воскликнул Робеспьер. «Справедливость — это высшая добродетель». «Справедливость?» Незнакомец снова произнес это слово, как будто пробуя его на вкус. «Справедливость, мой друг, это всего лишь яркая обертка для горькой пилюли. Красивая маска, которую надевают на себя зависть и ненависть, когда хотят обмануть простаков. Спросите первого встречного, спросите случайного прохожего» что он считает справедливым. И всякий ответит вам, что справедливо, когда ему, именно ему принадлежит все самое лучшее, все самое дорогое и прекрасное. И, напротив, несправедливо, когда это принадлежит его соседу и его знакомому. И высшей справедливостью всякий посчитает отнять имущество у соседа и присвоить себе. Но дайте любому босику «Любому нищему сан богатый дом, красивую одежду, золотую посуду. И он сочтет это весьма справедливым и готов будет убить всякого, кто попытается все это у него отнять. Ибо такова человеческая природа. Всякий считает справедливым отнять чужое и присвоить это себе. Не только имущество справедливо присвоить также». Чужую жену, чужую славу, чужую честь, чужую доблесть. Если бы это было возможно, считали бы справедливым присвоить чужую молодость, чужой талант, чужое здоровье, чужую красоту. «Я не спорю, месье», — осмелев, перебил Робеспьер незнакомца. «Человеческая природа дурна. Ее испортили века нищеты и несправедливости, века унижений и рабства». «Да, человеческая природа дурна, но мы должны исправить ее, мы должны сделать человека лучше, но для начала...» «Для начала, Максимилиан?» – перебил его незнакомец. «Для начала, оглядись по сторонам. Ты не на трибуне, и перед тобой не депутаты собрания, так что не надо расточать на меня свое красноречие. Прибереги его для более подходящего случая». Робеспьер запнулся и огляделся по сторонам. Вокруг была ночная тьма, тишина ночного города, затаившегося, как хищный зверь, изготовившийся к прыжку. Единственным его слушателем был мрачный незнакомец, лицо которого скрывал черный капюшон. Да еще его огромная собака с горящими глазами. Да еще ухмыляющиеся скелеты над воротами кладбища невинно убиенных. «Не надо расточать на меня красноречие», — повторил незнакомец. «Я и без того знаю все, что ты можешь сказать. Я слышал разговоры о справедливости тысячи раз, и каждый раз за ними следовали реки крови. Тысячи раз я слышал разговоры об улучшении человеческой природы. Но все, что удавалось сделать на этом пути — усовершенствовать способы убийства, придумать новый вид казни». «Думаю, что и вы, в стремлении усовершенствовать человеческий род, придумаете какой-нибудь новый способ убийства». «Это не так», – попытался возразить ему Робеспьер. «Человеку свойственно стремление к свободе и справедливости. Изначально человек добрый и честен, только дурные условия портят его». «Я вижу, ты внимательно слушал того швейцарского философа, Руссо». «Да, и я горжусь тем, что беседовал с ним и усвоил его великие мысли». «Слышишь, он гордится!» Насмешливо произнес незнакомец, обращаясь к своему псу. «Это хорошо. Гордыня – замечательный грех, самый первый из грехов. Гордыня и стремление к справедливости – это то, что мне нужно. Итак, Максимилиан, ты меня убедил». «Убедил? В чем?» Робеспьер удивленно вглядывался в лицо, скрытое капюшоном, но по-прежнему не видел его. «Ты убедил меня в том, что достоин моей помощи. Прими же мой дар!» С этими словами незнакомец протянул руку и вложил в ладони Робеспьера какой-то небольшой, но довольно-таки тяжелый предмет. Тяжелый и очень холодный. «Что это?» Робеспьер поднес подарок незнакомца к глазам. В это время в облаках, плотно закрывавших небо над Парижем, возник разрыв. В него выглянула луна. И в ее обманчивом мертвенном свете предмет на ладони Робеспьера засиял тусклым холодным блеском. Это была табакерка. Довольно простая серебряная табакерка с выгравированными на крышке буквами М и Р. Максимилиан Робеспьер. Или эти буквы имеют совершенно другое значение. Молодой депутат повернулся к таинственному незнакомцу, чтобы поблагодарить его за подарок, но вежливо отказаться. Он, Максимилиан Робеспьер, не принимает никаких подарков, ведь под видом подарка ему могут дать взятку. Но сказать это ему не удалось, поскольку незнакомец исчез. Исчез вместе со своей собакой. «Черт знает что!» – пробормотал Робеспьер и продолжил свой путь, обдумывая эту странную ночную встречу. Впрочем, он не успел уйти далеко. Навстречу ему из темноты выскользнули две приземистые тени, заступили дорогу. В тусклом свете луны Робеспьер увидел грязные лохмотья ночных бродяк, их опухшие от пьянства грязные лица. У одного из них не было носа, видно, сказались грехи молодости. «Постой, красавчик!» – просипел этот безносый. «Куда ты так спешишь? Пропустите меня, граждане!» Воскликнул Рубеспьер, стараясь не показывать свой страх. «Я депутат законодательного собрания. Защитник прав таких же, как вы, обездоленных». «Депутат?» Сифилитик мерзко рассмеялся. «Слышишь, Гастон, он депутат. Он защищает наши с тобой права. Гастон, дружище, тебе нужен такой защитник?» «Никто мне не нужен», – прошипел второй грабитель один защитник у меня уже есть и мне его довольно с этими словами он вытащил из-за пазухи большой заржавленный нож пропустите меня взмолился робеспьер вам нечему меня поживиться я так же беден как вы так же беден недоверчиво повторился филитик но у тебя красавчик вполне приличный фраг, а у меня драны лохмотья «По-моему, это несправедливо». Не дожидаясь возражений, он ударил Робиспьера суковатой палкой. Максимилиан упал, попытался встать, но сильные грязные руки уже стаскивали с него фраг, обшаривали одежду. «Эх, да у него еще кое-что есть», – просипел без носа. «Погляди-ка, Гастон, кажись, это табакерка, чистое серебро». «Да ты не как богач, красавчик!» Робеспьер хотел что-то ответить, но грабитель вдруг замолчал. Он шумно дышал, как после быстрого бега, и вдруг совсем другим, тихим и испуганным голосом проговорил. «Что это, Гастон? Не как это его печать! мр Малигнус Рекс, царь зла, сатана! Бежим прочь!» — крикнул второй. «Бежим, пока ему не пришел на помощь хозяин!» Грабители бросили табакерку, как будто это была ядовитая змея, и припустили прочь, стуча по булыжной мостовой деревянными подошвами башмаков. Робеспьер поднялся на ноги, удивленно глядя вслед ночным бродягам. Что их так напугало? Что заставило обратиться в бегство? О каком хозяине они говорили?» Он наклонился, поднял табакерку, недоуменно оглядел ее. Крышка словно сама собой открылась. Почувствовав запах табака, Робеспьер машинально взял щепотку, поднес к носу. Запах был удивительный. Кроме самого табака, в нем чувствовались ароматы каких-то душистых трав и незнакомых экзотических цветов. Должно быть, такие цветы цвели в райском саду, где обитал праотец Адам в те далекие времена, когда он еще не вкусил плода от дерева познания добра и зла, и когда он еще не знал, что такое справедливость. До свидания. Вероника осторожно закрыла за собой дверь антикварного магазина. Колокольчик снова приветливо дзинькнул, продавец же сделал вид, что не слышит ее слов и даже не поднял головы от какой-то книги. Вероника еле заметно вздохнула. Хоть она и привыкла уже, что люди относятся к ней равнодушно, если не сказать плохо, но все же этот парень мог бы на прощание хоть улыбнуться. Не то чтобы ей это так нужно, парень ей не понравился, он был жуликоватый и скользкий. Однако простая вежливость требует... «Ну да ладно, главное дело сделано». Она купила подарок Михаилу Юрьевичу. Надо надеяться, что табакерка ему понравится, и он оценит ее старания. Хотя, если быть честной с самой собой, Михаил Юрьевич даже не узнает, что подарок выбирала она. Светка Соколова, как обычно, все возьмет на себя. Всех организует, всех расставит по местам, произнесет приветственную речь, вручит подарок и смачно расцелует их начальника в обе щеки а они все будут стоять вокруг и глупо улыбаться. А Светка еще и стихи какие-нибудь дурацкие сочинит. Типа «Вот тебе старинная табакерка, это наших чувств новая проверка». Тфу какая ерунда лезет в голову. Но по части стихов у Светки и правда какой-то заскок. Отчего люди думают, что зарифмованное поздравление больше ценится? Светка, во всяком случае... В этом ничуть не сомневается. И, как самое важное дело, от которого зависят судьбы человечества, выполняет его всегда сама. Оно и к лучшему. Хорошо, хоть это на Веронику не повесят. «Ты не умеешь отказывать людям», – восклицает в таких случаях мама. «Ты должна научиться говорить «нет», а ты никак не можешь себя заставить». Это неверно. Вероника вполне способна сказать «нет», в ответ на чью-то просьбу. Беда в том, что люди совершенно не принимают ее отказов. Та же Светка Соколова даже не дает себе труда услышать ее нет. Она как будто просто Веронику не слышит. Ну да ладно, на этот раз все прошло удачно. В конце концов, она хорошо относится к Михаилу Юрьевичу. Он и в самом деле талантливый человек, много работает и как начальник не вредный. Бывают, конечно, у него внезапные приступы немотивируемой злости, но это от того, что он всегда занят и очень устает. Он талантливый фотограф, и самое любимое его дело – это художественная фотография. Сам как-то под праздник признался. «Не Веронике, нет. С ней он и двух слов не скажет. По работе и то не он распоряжение отдает. Много чести». А признавался он бухгалтеру, а не Валерьевне. Они давно знакомы. Не то учились вместе, не то жили рядом. Так вот, выпил тогда малость Михаил Юрьевич. Да и говорит бухгалтеру, что послал бы, мол, весь этот бизнес куда подальше. Потому что больше всего на свете любит он бродить по городу и снимать, что хочет. Или природу фотографировать. Он и правда большой мастер. У него были даже выставки в крупных галереях. И в журналах снимки его печатали. Но этим не проживешь. Поэтому Михаил Юрьевич владеет большим фотоателье. И сотрудников у него 12 человек. Три выездных фотографа. Свадьбы, банкеты, детские праздники, профессиональные фотосессии, портреты, групповые фотографии и еще много всего. Называется отелье «Золотой глаз». По телевизору рекламный ролик недавно крутили. Вероника работает в этом ателье администратором. Принимает заказы, оформляет квитанции, разбирается с претензиями. Ниже ее по рангу только уборщица, Нинель Васильевна. Потому ее и послали за подарком. Так что, если Светка Соколова выскажет ей что-то неодобрительное насчет табакерки, пускай сама в следующий раз подарок покупает. Вероника подняла голову, выпрямила спину, не сутуляться, и пошла к проспекту. Там останавливались маршрутки. Точнее, хотела пойти, потому что тут же почувствовала что-то неладное. Кто-то полз по ее ноге от щиколотки вверх. «О, нет!» – простонала она мысленно. «Только не это! За что мне такое наказание?» Полз не муравей и не божья коровка, если бы. Ползла петля, широченная дорожка. Тут уж ничего не сделаешь, только выбросить колготки. Вероника уже привыкла. Такие мелкие неприятности преследовали ее всю жизнь. Колготки рвались пачками. Она уже перестала удивляться. Вот и сейчас, небось, задела ногой что-то где-то в магазине. Там такая теснота. «Ты как жираф», — сказала ей как-то Светка Соколова. «И он не видит, что у него внизу делается. Шея слишком длинная». В таком случае полагалось ответить, что у Светки затошей нет вообще. Голова лежит прямо на плечах, как арбуз на блюде, что, в общем-то, почти соответствовало действительности. Но Вероника замешкалась. Никак она не могла сказать человеку прямо в глаза откровенную гадость. Нет, если ее разозлить, она, конечно, может постоять за себя. Но вот так, на пустом месте... Короче, она тогда растерялась и Светка удалилась, оставив за собой последнее слово. Вероника была девушкой предусмотрительной и носила в сумочке запасные колготки. Она оглянулась. Вот тут как раз рядом небольшое кафе. Что ж, очень кстати. В помещении кафе было полутемно, так что, войдя со света, Вероника едва нашла стойку. За стойкой скучала худющая блондинка с излишне ярким макияжем. «Чтобы в полутьме заметно было», – догадалась Вероника. На вид девица была на редкость стервозной. Такая ни за что, просто так в туалет не пустят. «Что хотели?» – девица разлепила малиновые губы. «Кофе», – сказала Вероника. «Простой, черный». На вопрос о туалете девица мотнула головой куда-то за свою спину. «Так и есть, охраняет почище кавказской овчарки». В туалете было грязновато. Зеркало с отбитым углом и пятнами на амальгаме. И сушилка, конечно, не работала. Вероника быстро переоделась, причесалась и вымыла руки. Потом скорчила себе рожу, отразившуюся в мутном зеркале, и вышла. Кофе был отвратительным. Впрочем, иного Вероника и не ждала. Народу в кафе было немного. Сюда не кофе ходят пить, это точно. Двое мужчин сидели со стаканами пива. Плохо одетая женщина торопливо ела неаппетитный салат. Нужно было попросить чаю, но небось это за стойкой заваривать не умеет. Бросят пакетик в чашку и все. Вероника терпеть не могла пить чай из пакетиков. «Ладно, пора идти на работу». Вероника положила на стол деньги и вышла. Кафе располагалось в том же переулке, что и антикварный магазин. А вывеска была на углу, чтобы с проспекта было видно. Мобильник заиграл знакомую мелодию. «Так и есть. Эта Светка Соколова интересуется, куда эта Вероника пропала?» Отвечать не хотелось. Вероника сбросила вызов и собралась положить мобильник в карман. Но тут, откуда ни возьмись, выскочил какой-то тип и толкнул ее. Мобильник выпал из рук. Но Вероника не растерялась. Не вчера родилась. В большом городе живет. Знает все уловки и примочки мелкого жулья. Толкнет тебя вроде бы случайно парень. Тут же извиниться, за плечо придержит. Глядь, а сумочки-то и нету. Или же в троллейбусе приличного вида дядечка на плечо навалится. «Простите», — скажет девушка. «Водитель верно думает, что он не живых людей везет, а дрова». И пока ты ему отвечаешь, напарник его делает свое дело. Опомнишься после двух остановок. Сумка разрезана и кошелек тютю. -тю. Или возле ларька книжного женщина заговорит. «Ах, вы эту книжку читали? И как вам понравилось?» Отвлекает, в общем, разговорами. А после такой душевной беседы, тоже, глядишь, кошелек пропал. А уж если мальчик лет тринадцати в метро подойдет и вежливо спросит, как ему проехать до нужной станции, в ту же секунду надо за сумку хвататься. У деток реакция быстрая. Мобильник еще не долетел до асфальта. А Вероника уже схватилась за сумку и одновременно крутанулась на пятках и хорошенько съездила тому типу, что ее толкнул, по шее. Попала ему сверху, потому что тип был маленького роста, как говорят, метр с кепкой. «Ах ты, сволочь!» – заорала Вероника. Тип остановился на секунду и обернулся. На Веронику глянули злобные маленькие глазки. «Отвали!» – прохрипел он. «Убью!» И такой ненавистью повеяло от него, что Вероника невольно отшатнулась. Тип отвернулся и бросился бежать, пригибаясь к земле, как заяц, прижав уши. Вероника подняла мобильник и проверила сумку. Вроде бы все на месте. Что ж, может, он и не жулик, но все равно мерзкий тип. Рыжеватые редкие волосы, лоб с залысинами, сам какой-то мелкий, гадкий. Она пошла дальше к проспекту, миновала припаркованную тротуаром машину и едва не споткнулась о мужские ноги. Человек сидел на тротуаре, прислоняясь к машине, и Веронике в первый момент показалось, что это бомж, подставивший лицо первым лучам солнышка. Однако ботинки у него на ногах были приличные. Вероника готова была поклясться, что их тщательно чистили еще утром. Взгляд ее переместился по ногам выше, к довольно грязной куртке. Ну, еще бы, на тротуаре валяется. Откуда тут чистоте взяться? Затем остановился на лице. Лицо было спокойное, даже безразличное. И с некоторым опозданием Вероника поняла, что человек этот без сознания. Дверца машины была открыта, рядом валялись ключи. Вероника похолодела, уразумев, наконец, ситуацию. Человеку плохо, а она посчитала его пьяным бомжом. Может, и правда, из-за роста до нее все доходит, как до жирафа. Она оглянулась по сторонам. В переулке не было ни души. Человек пошевелился и едва слышно застонал. «Эй!» – Вероника присела на корточки. «Эй, вам плохо?» «Глупый вопрос», – тут же, сердясь на себя, подумала она. «Станет приличный человек сидеть на грязном асфальте, если ему хорошо». «Это как в американских фильмах. Все спрашивают человека, которого переехал грузовик. Ты в порядке?» Она тронула мужчину за руку. Рука была теплой, и это вселяло надежду. Потом она тряхнула его за плечо. Он отозвался более долгим стоном. И даже что-то пробормотал неразборчиво. «Ну что же делать?» Вероника беспомощно огляделась переулке по-прежнему не было ни души. Сбегать в кафе и попросить помощи? Но девица за стойкой вряд ли покинет свое рабочее место. Вызвать скорую? Когда они еще приедут, а до тех пор человек так и будет валяться на асфальте? Полицию? Тогда ее привлекут как свидетеля. И когда она в итоге попадет на работу? Сегодня вряд ли. Вероника отважилась похлопать мужчину по щеке ну же очнитесь что случилось он открыл глаза и посмотрел на нее не узнавая ну придите в себя вставайте человек от ее толчка начал заваливаться на бок она не удержала его и взглянув на свои руки с ужасом поняла что они в крови тем временем он оперся об бок машины и наконец поглядел на нее более осмысленно воды прохрипел он и закрыл глаза Вероника вскочила, готовая бежать за водой в то самое злополучное кафе. Но тут, с высоты своего роста, увидела в машине пластиковую бутылку. Хорошо, что дверца открыта. Она поднесла бутылку к его лицу, но, похоже, он снова потерял сознание. Тогда Вероника набрала в рот воды и брызнула мужчине в лицо. С третьего раза ее меры возымели действия. Он встряхнулся и открыл глаза окончательно. «Вы кто?» – спросил мужчина, забирая из ее рук бутылку. «Вероника», – честно ответила она. «И что же вы тут делаете, Вероника?» Он поднял голову и посмотрел на нее из-под руки, потому что весеннее солнце светило ей в спину. Она уловила в его словах легкую усмешку и тут же ощетинилась. «Я вообще-то мимо шла по своим делам. Вижу, вы лежите, как на пляже». Думала, что вам плохо, но если вам хорошо, то я пойду, у меня своих дел полно. Он пошевелился, потрогал затылок и нахмурился, разглядывая кровавленную руку. Надо же, как сильно он меня... А где? Он пошарил вокруг. Сумка моя где? Не было никакой сумки, растерялась Вероника. Я не видела. Черт, протянул мужчина. Вот так номер. «Выходит, он ограбить меня хотел?» «Да кто он-то?» – не выдержала Вероника. «Не знаю», – вздохнул мужчина, пытаясь подняться. «Пока я машину открывал, кто-то подбежал сзади. И больше ничего не помню». «Выходит, он вас по голове стукнул», – сообразила, наконец, Вероника. «Вам в больницу надо. Это может быть сотрясение. И кровь обязательно надо остановить». Он поднялся с ее помощью и огляделся. «Точно не было сумки!» «Так вы, может, на меня думаете?» вскипела Вероника. «И куда бы я вашу сумку спрятала?» «Да нет». Он пошатнулся и оперся на ее предплечье. Вероника машинально отметила, что ему сделать это было нетрудно. То есть рост он для мужчины довольно высокого. Возможно, что и ее 182 сантиметра перерос. Она умела определять рост человека на глаз с погрешностью в сантиметр. Этот пострадавший просто весь скособочился, потому она и затруднилась. Говорят, что маленьким мужчинам нравятся высокие и крупные женщины. Проблема заключалась в том, что ей никак не мог понравиться парень маленького роста. Среди таких она казалась себе гулевершей в стране лилипутов. Метаморфоза случилась с Вероникой в 20 лет. Вдруг, совершенно неожиданно, выросла она на двадцать сантиметров. До этого она была обычная девчонка. Не слишком высокая, но и не маленькая, как все. А тут после лета никто не узнал ни подруги, ни соседи. Если бы такое случилось раньше, можно было бы жизнь свою как-то по-другому устроить. Записали бы ее родители, к примеру, на баскетбол. Там все такие, как она, высоченные и она чувствовала бы себя своей среди своих. Или могла бы в модельном бизнесе себя попробовать, там тоже высокий рост ценится. А так в 20 лет от такого гормонального сбоя начались у нее разные проблемы, то с нервами, то с кожей. Никак не могла привыкнуть к своему огромному росту. Смех сказать, сколько раз отверные косяки шишки набивала. В общем, года два так продолжалось. Потом организм постепенно привык к своим новым параметрам. Но характер у нее испортился, и комплексы разыгрались. «Какой уж тут модельный бизнес!» вздыхала мама. «Когда ты так сутулишься? Ну и бог с ним, это не для нас!» «А что для нас?» Когда школу закончила, поступила на юридический. У них школа была с каким-то там уклоном. Да и мама ее уговорила. Как выяснилось... Мама составила себе мнение о профессии юриста, глядя в экран телевизора. Там интересный представительный судья в мантии выслушивает разные забавные дела. Действо постановочное, артисты держатся естественно, все довольны. Или в сериале. Уже не такой интересный адвокат сам расследует дело, и все кончается хорошо. В случае Вероники все кончилось не так, как мечтала мама. Из-за этого внезапного роста училась она не очень хорошо. Да дело и не в этом. Просто выяснилось, что юристов без опыта работы оказалось в последнее время слишком много, и чтобы найти приличную работу, нужно либо потрясающее упорство, либо большой блат. Ничего этого у Вероникиной мамы не было. А просто так с улицы в юридическую фирму и секретарши не возьмут. То есть, может, и возьмут. Но только не такую Арясину. Так высказался один тип, когда Вероника пришла по объявлению. Не в лицо, конечно, ей это сказал, но знал же, что она еще за дверью, и голос не понизил. В школе ее не дразнили, так потом она наслушалась про себя всякого разного. А чем человек виноват, что у него рост высокий? И с мужчинами ничего у нее не получалось серьезного. Обычно с ней расставались после одной-двух встреч. В институте был один парень, Игорь. Вроде бы все хорошо у них было. Подходил он ей не только по росту, но и нравился очень. Да и он к ней хорошо относился. В общем, почти любовь. И даже привел как-то ее в дом с родителями познакомить. Ну, с первого взгляда понравились ей его родители. Мама хорошо их встретила, стол накрыла, посидели... Потом Игорь к себе в комнату ее потянул, диски новые показатели или еще что-то. Вероника выходит в туалет и слышит из комнаты голос его отца. «Тоже нашел себе версту колуменскую. Ты скажи, зачем нам такая дылда?» Мать что-то ему ответила, но Вероника слушать не стала. Схватила пальто и сумку и убежала, не попрощавшись. Игорь звонил потом, удивлялся. Она его послала подальше, чтобы отношения не выяснять. Так все и кончилось. С тех пор у нее с мужчинами вечные проблемы. Никак не найти человека. Эти мысли пронеслись в ее голове быстрее порыва ветра. Что уж тут, все давно передумано и пережито. Да сейчас и не время. Мужчина схватился за дверцу машины и отпустил ее плечо стоял немного, напрягшись. С удивившей саму себя жалостью, Вероника отметила, какой он бледный. На лбу его выступила испарина. «Вам в больницу надо», — повторила она, «а машину вести вы не можете». «Погоди!» Он поморщился и махнул рукой. «Не бухти над духом и так худо!» Вероника обиделась, мелькнула мысль «немедленно развернуться и уйти, молча, не тратя времени на бесполезные препирательства и ругань. Мужчина сделал глубокий вдох и нырнул в машину, как в омут. Он плюхнулся на сиденье и не удержался от стона. Видно, здорово у него болела голова. И закрыл глаза. Надолго. Так что Вероника подумала, что он снова потерял сознание. «Эй!» Она помахала растопыренными пальцами у него перед лицом. «Вы как? Может, водички?» «Там аптечка», — еле слышно сказал он. «Найди там от головы что-нибудь». Она дала ему две таблетки цитрамона, протерла его затылок перекисью водорода и заклеила пластырем большую ссадину. «Это хорошо, что кровь идет», — говорила она. «Значит, внутри гематомы не будет». «Ты что, врач?» Вновь ей показалось, что в голосе его прозвучала насмешка. «Такие простые вещи каждый ребенок знает». Буркнула она. «В школе проходят основы безопасности жизни. Вы что, собираетесь за руль сесть?» «Угу, с твоего разрешения», — усмехнулся он. «Сейчас голова пройдет, и я поеду. Мне недалеко». «А в больницу?» «Какая больница? Ты еще скажи в полицию. Сама посуди, чем мне полиция поможет. Никто того типа не видел. Никто его и искать не станет». «А в сумке что-то ценное было?» «Да не то чтобы ценное, но неприятно все это». Он помрачнел. «Ладно, тебя подвести «Да я еще с ума не сошла», — возмутилась Вероника. «Ты на всю голову больной, если собираешься в таком состоянии за руль садиться. Так что это без меня». «Голова прошла», — ухмыльнулся он. «Не совсем, но мне получше. Так что я поехал». Он тронул машину с места. Вероника посмотрела ей вслед с привычной уже обидой. «Хам какой! Хоть бы спасибо ей сказал! Хотя чему удивляться? Все они такие!» Она вздохнула и побрела к проспекту. И только в маршрутке до нее дошло, что она видела грабителя. Разумеется, это он, тот самый мерзкий тип, толкнувший ее. Он не хотел сдернуть ее сумку с плеча. Он просто убегал с места преступления. «Это точно он. Там больше никого не было».